Вот, не приходило к ним 3 дня, у них вышли хлебы, не будет жена сидеть ни у дома. После обеда он скинул 3 рубля на тежрить, одним махом выбросив 600 рублей. А покупательниц нет. Покупательницы сидят на брёвнышках у ларька с кирином напротив. Накормили своих мужей, спровадили на службу и снова на вахту. Переоделись, с утра были занавешаны, а теперь редко у какой телесани на показ. Интересно, так же нынче ходит Варвара. Он запомнил только ее глаза большие, карие глаза на побледневшем лице. Еще запомнил колечко. Подошёл санитарный врач с заранее распяленными ноздрями, отвернул ватник, понюхал: "Потопи, испалень, клеймо у тебя действительно до утра. Нет, гад, не получишь больше. Утром, чтобы заклеить мясо, я тебе полпечени отрезал. Справки вишь, нет, от ветеринара. А где его взять-то, ветеринара, где?" Он сцепил зубы и полторы тысячи швырнул к мальку: "По 30 продаю, слышите? Ещё семь сбавляю." Торгуй, торгуй, наша очередь не подошла, подождем. И тогда он понял, он в капкане у них, они эти бабы сделают с ним все, что захотят, и им пряслиным больше не видать коровы. Накрапывал дождь, телега, улитый, тащится по марьиным лугам. Да, дождь стучит по пустому коробу, обмывает зачем-то железные шины на колёсах. А чтобы тебе дождь не начаться на сутки раньше, бабы добили его по 20 рублей килограмм вырвали. А последние 50 килограммов его все пошли за даром в столовку по государственной цене. Михаил снял с себя ватник, завернул в него деньги, положил под себя. Внезапно стало темно. Зашумели, зароптали придорожные кусты, высокая перезрелая трава волнами заходила на обочинах. Михаил поднял мокрую голову и увидел над собой огромную чёрную тучу. Огонь перешел на рысь еще до того, как ударила молния. Какое-то время Михаил широко раскрытыми глазами смотрел на переднее колесо, на его железную игру с жарко пляшущей молнией над самой головой. И вдруг вместе с ливнем сверкающая долгожданная радость обрушилась на него. Она его любит, любит. А вот это всё это время ломал голову, как назвать то, что у них было? Блажь каприз безмужней бабы? Нет. Не, ты Варвара любила его. Варвара носит серебряное колечко, то самое колечко, которое было у него. И пусть они никогда Никогда больше не встретятся так, как встречались раньше, но она с ним, она у него в сердце. Гроза не стихала. Конь бежал уже вскачь, и молнии, молнии чертили свои калёные письмена вокруг него. И от счастья, от радости, от избытка рвущихся из него сил, Михаил вдруг вскочил на ноги, намотал на руку вожжи и начал охаживать и без того скачущего вовесь опор лысана. Двух суток не прошло, как нет звездони, а уж жизнь перекроена начисто. Его разу за свои 20 лет он сидел ночью в пустой избе. Печь не топлена. Мать должно быть ещё вчера ушла к ребятам на синельгу, и даже кошки не видно. Наверное, и кошке стало не по себе в пустой избе. Он решил сходить за Татьяной, нечего девке ночевать у Семёновны, коли брат дома. Дождь ещё не кончился, красным заревом отплывает боковое окошко у Марфы Репишной. Что там делается? Михаил пришёл к Марфиному дому, встал под углом, прислушался. Тихо в избе ни единого звука не слышно, только дождь с обсхлипами барабанит по раме. Он зашёл в заулок. Ворота на крыльце раскрыты. Насти. Что же всё это значит? По шаткому старинному крыльцу он быстро поднялся в коридор, открыл дверь и остолбенел. Марфа стояла на молитве среди ночи, на коленях и неподвижна, как скала. Бледные лики строго взирали на неё с бажницы, озарённые красной лампадкой. Что случилось? Почему ворота не заперты? Парф не слово. И глянул за шел сбоку, заглянул ей в лицо, красные всполохи дрожали в её сухих глазах, обращённых к богу. Чего, говорю, людей пугаешь, нельзя вечером намолиться, где они всей? Взяли. Куда взяли, криводушники? Кто, кто? Михаил вдруг вспомнил Как подъезжая к сенопукту, он увидел трёх человек, быстро свернувшихся с дороги к избушке, и тогда ещё странными показалось ему это, а теперь он знал, что это были за люди конвой. И всей. Тихо, не сказав больше ни слова, он вышел на улицу, запер ворота. У крыльца шумно кипел переполненный водой шат. грядки ещё не смытые дождём следы казённых сапог виднелись в заулке следы вели на задворки значит евсеи увели за дами Николай двинулся на переднюю улицу и ещё издали увидал широкое светлое пятно на дороге это щепа щепа который евсеи засыпал Нынешней весной грязь перед Марфиным домом. В сухое время щепу не замечают, А в сырость, в непогать, Каждый прохожий добрым словом Вспомянет старика. В сырость, в непогать, Щепа, мытая дождем, светится И вечером, и ночью. Ах, дьявол, меня задери! Вдруг с раскаянием подумал Михаил, А бревна-то я ему ведь так и не вернул. Два года собирался привезти бревна взамен тех, которые взял и все из избы, да так и не привез. Глава 18. Так-так, значит, ты хочешь знать, за что арестован Мошкин? Народ, говоришь, волнуется. Да, спрашивают люди. А сам-то ты не знаешь. Да нет. А то, что этот самый мошкин народ мутил, этого, по-твоему, мало? Религия у нас не запрещена, Евдоким Поликарпович. Шляпа. Подрезов вскочил на ноги, ядро раскаленное. У тебя контрреволюционные листовки под носом стряпают, а ты меня спрашиваешь, за что? с грохотом распахнув дверку стола, подрезав вытащил пожелтевший тетрадочный листок, протянул Лукашину: "Читай. Молитва. Жизнь унылая настала, лучше братцы умереть. Что вокруг нас происходит, тяжело на то смотреть". Служба Божья забыта, лик священный заключён, детский ум грубо воспитан, богохульству научён, и посты не соблюдают, Божьих праздников не чтут, в домах шапки не снимают, часто у них едят и пьют. И в таком духе на двух страницах. Унел, теперь что у тебя делается? А ещё меня спрашиваешь? Иди, имей в виду, на пощаду не рассчитывай, строго спросим. Я предупреждал тебя насчёт Староверской молельни, и с женой с твоей у меня тоже был разговор. Бористи и всей Мошкину Лукашину знал, когда вернулся с Верхней Синельги. И по первости только рукой махнул, но арестовали, арестовали, значит, есть за что. Меня же не арестовали, и других не арестовали. Но отмахнуться так просто не удалось. Колхозники жалели и все, старик двух сыновей на войне потерял. Да сколько же ещё мы тарить и мучить человека, а кроме того, и у самого Лукашина была неспокойная совесть. Трудно, очень трудно пришлось бы колхозу нынешней зимой, если бы не подмога со страны Евсея. Сани, подсанки, всякие срочные поделки на скотных дворах, на конюшне всё это делал Евсей. И Лукашин, решив с глазу на глаз переговорить с Подрезовым, хотел напомнить об этом, а вось и следствие учтет заслуги Мошкина перед колхозом. Но сейчас, после того, как у него в руках побывала эта молитва, ему стало ясно, что говорить обо всем этом бесполезно. Конечно, какие-то неграмотные виши, к тому же написанные простым, наполовину стершим с карандашом, Может и не стоил бы называть листовкой их листовка, всё-таки это другое, товарищ Подрезев, но и преуменьшать значение молитвы тоже нельзя. Далеко зашёл старик с душком, с нехорошим душком молитва. Передав помощнику Подрезева чистенькому, вежливому бривнету сводку о надое молока за последнюю пятидневку, Адриазов не потерпел бы зряшного выезда в район во время страды. Лукашин спустился на первый этаж и заглянул в парт-кабинет. За длинным красным столом сидел обложившийся брошюрами и книжками Ганичев в железных очках, в своём неизменном кителе из чёртовой кожи, жестянно отливающей на солнце. Что говорила? С наигранной бодростью воскликнул Лукашин: "Идейно вооружаемся!"